Однако договориться с хитрым гномом было не так-то просто. Тщетно бог огня кричал и звал гнома по имени, он не показывался. Тогда рассерженный ас зашел глубоко в воду и попытался поймать андвари руками, но гном в образе щуки легко выскользнул из его пальцев и, высунув из воды свой узкий и длинный нос, рассмеялся пронзительным тонким смехом. Ну погоди же, воскликнул в гневе бог огня! Он побежал к великан Шаран, грозной повелительнице морских глубин, и выпросил у нее ту самую сеть, которую она увлекает на дно корабли и собирает в свой подводный грот тела утонувших людей. С этой сетью он и вернулся назад к водопаду. Как ни ловчился, как ни изворачивался гном, на сей раз он быстро попался, и лукавый ас с торжеством вытащил его на берег. «Пощади, Локи!» – взмолился Андварид, честно пытаясь освободиться от стягивающей его жабры петли. «Отпусти меня обратно в реку, и я сделаю все, что ты хочешь!» «Я отпущу тебя, Андваря!» – отвечал Бог Огня. «Но за это ты отдашь мне все свое золото!» «Ты получишь золото!» – воскликнул Гном. «Ты получишь все мое золото! Клянусь тебе, но только брось меня в воду! Я задыхаюсь!»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 Кольцо ярко сверкало в лучах солнца и словно манило к себе Локи, который не мог оторвать от него глаз. «Я беру его!» — сказал он. «Ты поклялся, что отдашь мне все свое золото и должен сдержать клятву!» «Смилуйся, Локи!» — в ужасе вскричал андвари «Неужели тебе мало того, что ты уже получил?» «Отдай мне кольцо!» — неумолимо внастаивал бог огня. «Или я отберу его силой!»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 «Это кольцо нравится мне больше, чем мой драупнир!» Локи, вспомнив проклятие гнома с недоброй усмешкой, протянул ему роковое кольцо. И тут мы увидели эту крохотную золотую вещицу, которая принесла впоследствии столько несчастья нашей семье, а вместе с нею и всему миру. Я не знаю, Сигурд, как и почему это случилось, но при первом же взгляде на кольцо Андвария я стал пожирать глазами лежащее на полу золото. Теперь мне уже казалось, что его слишком мало. И я с большим неудовольствием думал о предстоящем дележе с отцом и братом. «Ну что ж, Хрейдмар», — сказал Один, — «ты получил выкуп, и теперь мы можем идти. Отдай же мне мое копье». Отец нахмурился, как будто жалея данной им клятве, и ничего не ответил. Нагнувшись, он еще раз внимательно посмотрел —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 «Хотя я и взял с вас слишком мало!» Боги, не отвечая, направились к выходу, но на самом пороге Локи вдруг остановился и злобно рассмеялся. «Не к добру ты взял это кольцо, Хрейдмар!» «Сказал он. Оно принесет гибели тебе и всему твоему роду. Андвари проклял каждого, кто к нему прикоснется. И он поведал нам все, о чем я тебе рассказывал. «Да будет так!»